Паническое ржание коня далеко разоржалось по тихому воздуху рассветной поры. Лалай привстал на стременах, прислушался. Чувство радости от начала перегона, от первых километров спокойного пути, переросло в чувство тревоги. Лалай будто сердцем почуял беду, посмотрел в бинокль, заматерился и взмахнул нагайкой. Лебежка была удивительно резвая лошадь. Так и распласталась в грохочущем галопе, только эхо сыпалось расколотым орехом. Подскочивший к месту происшествия, Кирсанов молча выхватил нож и отчаянно ринулся в озеро, словно собрался прирезать жеребца, чтоб не мучился. Подплыв, он одномахом обрезал упряжь, схватил под устцы, потащил поволок дрожащего коня в сторону берега. Телега, раскинув пустые оглобли, как весла, стала погружаться все глубже-глубже, тихо отплывая на середину коварного зерка. с дна вставала муть, серыми клубками раскручивалась в чистой воде. Бросив жеребца на берегу, лалай рванулся спасать повозку, болтыхаясь и пуская пузыри, Он кое-как вожами захлестнул, заарканил, передок телеги. «Тяни!» – зарычал Кирсанов на Лаврентья, который суетился рядом, поправляя очки. Одна стеклина не разбилась в роговой оправе. Белое бабье лицо Лаврушинского от натуги сделалось красным. Зато Лалай бедняга посинел после вынужденного купания, зубами постукивал. Вода в глубоком озерке не прогревалась. Телегу наконец-то выволокли на сухой пригорок, начали поклажу разбирать. «Да я и сам не знаю, как это так», – оправдывался Лавровый гусь. «Я говорю, ты пей, а он не пьет». «А я бы врезал, перебил угрюмый гуртоправ, смахивая каплю с кончика сизого носа. Водки надо бы сейчас, чтоб не простудиться». Лаврушинский на небо посмотрел. «Хорошо хоть теплый день, вон как солнышко с утра». «Тепло, ага, хоть яйца на камнях пеки!» Кирсанов разголился до трусов семейного покроя и, выжимая мокрую одежду, вдруг оскалил свою золотую обойму зубов и начал стрелять крупнокалиберным матом. «Ну и сука же ты, я тебе должен сказать!» «Слушая перлы, столичный гусь, кажется, больше удивился» чем обиделся. Лаврушинский стоял, разинув рот, и поражался тому, что можно сделать с обычным русским словом, если к нему прицепить мать-кочергу, бабу-ягу, лысого ежа, стоячего ужа, и кое-что еще, такое самобытное, такое народное, такое непечатное, что и рад бы тут напечатать, да буквы не придуманы еще для этих слов, Это была не какая-то непотребная ругань. Это была скрипка Паганини. Это был Айвазовский с его размахом краски на штормящем море. Подумав об этом, Лаврушинский вдруг спохватился. Вспомнил про свои путевые заметки. Подбежал к телеге, стал доставать свои промокшие пожитки. ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Он застонал и чуть не заплакал. Чё? Хана амбарной книги. Гуртоправ, не скрывая злорадства, натягивал тугую мокрую одежду. Запись дела, да? Ку-ку? И фотоаппарат, загоревал Лавруха. В Москве купил перед дорогой. Не надо было ушами хлопать, оборвал Гуртоправ. Ладно, я подоспел, а то было бы дело. И жеребца ухайдакал бы и телегу. «А перегон еще не начинался, Лаврентий падлыч!» Продолжая искусно выражаться, великий скотогон достал свой карабин, завернутый в промокшую тряпку, остервенело передернул затвор, проверяя надежность механизма. А Лаврентий понял это по-другому. Бледное лицо его стало еще бледней, а потом покрылось малиновыми пятнами. «Э-э-э, ты чего?» Забормотал он, прикрываясь руками и отступая. Поначалу удивившись на такую странную реакцию, Лалай вдруг прищурился, изображая остервенелость. «А ты как думал?» Процедил он сквозь зубы, приподнимая ствол карабина. «За такое вредительство, по законам военного времени, Какое, какое военное, зарепетал Лаврушинский, продолжая прикрываться грязными руками. Я не нарочно, я не нарочно. Карабин был не заряжен, и потому Лалай стал куражиться по полной программе. Палец на курке пошевелился, точно разминку сделал, выпрямляясь вперед и сгибаясь назад. Лаврушинский перестал дышать, следил, как зачарованный за этим пальцем забывая захлопнуть рот. Раздался жесткий перестук железа. Курок отчетливо сработал в тишине. Патроны отсырели, Лаврентий Падлыч. Повезло тебе на первый раз. Великий скотагон засмеялся, постукивая зубами. А ты поверил, да? Очков сыграло? А Берия бы точно тебя поставил к стенке за такое вредительство. В горле у Лаврушинского пересохло. Он молча отвернулся, воды двумя руками зачерпнул. Потом, неподалеку от коня, сел на траву, собираясь перемотать портянку, Натерла ногу. Рыжака и так-то был тощий, а после купания от коня вообще остались кожа до кости. Подрагивая от холода, И пережитого страха жеребец расставил задние копыта и неожиданно разродился дымящимися конскими яблоками. Посыпались чуть не на голову. «Какой нахал!» – подскакивая, закричал Лаврентий. Гуртоправ расхохотался, продолжая зубами выстукивать дробь. «Это он тебе знак благодарности!» «А я при чем? Сам сказал, что надо напоить. Поправляя очки, Лаврушинский посмотрел на трясогуску, неведомо откуда появившуюся возле конских яблок. Лалай покопался в мокрой телеге. «Вот работничек, маму его, заставь дурака богу молиться!» Заворчал он и добавил с облегчением. «Хорошо, что я догадался папиросы завернуть в полиэтиленовый пакет». Как будто чуял своя южж. А спичка оцерели. Ну ладно, мужики дадут займы. А вот тебе-то, как теперь? Очки разбил. Кутузов одноглазый. У меня запасные. Лаврентий приблизился к раздетому гуртоправу. Синему не столько от холода, сколько от всяких мудреных наколок. А что это за живопись? из Третьяковской галереи. Чё, не узнаёшь? Всё тело великого скотагона было так разрисовано, что Лаврентий с восхищением сказал, целый день можно ходить вокруг да около такой выставки передвижника. «Бабы ходят, — не без гордости, — сказал Кирсанов. Я их специально приглашаю, к искусству приобщаю». В эту минуту поблизости оказался коровий мальчик, Ромка Батабухин. Мимо ехал со своим гуртом, который он самолично пригнал из Монголии, попутно прихватив оттуда три дубленки и полные карманы тугриков, даром никому не нужных на просторах Союза. Стараясь поэффектней выглядеть в седле, Батабуха остановился на берегу взбаламученного озерка, Разглядывая мокрые вещи, разбросанные на солнце пёки, ковбой почесал свой лиловый рубец на щеке. Ядовито хихикнул. Кирсанов не захотел его в бригаду брать. Любит, мол, керосинить на перегоне. «Вот так-то!» — в натуре весело воскликнул Батабуха. «Пьяный проспится, а дурак никогда». «Ну, это как сказать», – невозмутимо ответил Кирсанов. «Если, например, ты пьяный, да к тому же еще и дурак, то навряд ли». Делая вид, что не слышит последнюю реплику, Ботала поправил широкополую ковбойскую шляпу, демонстративно сплюнул под копыта, демонстративно медленно дальше поехал и вдруг заблажил во все горло. «Я возвращаю ваш портрет, и о любви вас не молю!» Потом остановился, натянув поводья. «Фраера!» – презрительно сказал, оглядываясь. что бы вы понимали в колбасных обрезках, если даже за границей не были?»